Целая куча гостей. Когда дядя Джонни привез меня обратно в школу, мы сразу заметили, что что-то не так. «Что здесь происходит?» — опешил Джонни. Возле школы голубой риф, кишмяки мя -ки или животные. Вокруг ползало столько питонов толщиной с руку, что почти не было видно земли, и я сбился со счета. Кроме того, я увидел кучу аллигаторов всех размеров. Они валялись на парковке, заняли берег пресноводного пруда, разину в пасти, припирались друг с другом на дорожке, ведущей к пляжу. Я сразу понял, что произошло. «Это все оборотни из Эверглейдса, которых пригласила Элла», — простонал я. «Она расписывала им, как здесь клево, и звала всех сюда. Я надеялся, что они об этом тут же позабыли». «Очевидно, нет», — сказал дядя Джонни, объезжая со скоростью пешехода четвероногого жителя болот. Аллигатор, не обращая внимания на машину, неторопливо пересек парковку и повернул пластинчатую морду в сторону главного входа в школу. Волочащийся за ним хвост оставлял след на песке, где уже протянулось много других пересекающихся следов. Куча мысленных голосов звучала одновременно. Было трудно разобрать, кто что сказал. «Чего ты через меня переползаешь, придурок?» «Нечего тут извиваться, не то кушу!» «Кто тут пукнул? И когда, наконец, будет еда?» «Вот именно, я тоже хотел спросить. Элла говорила, что здесь можно брать добавки, сколько пожелаешь. Не дай бог, если это не так». «Наверняка так. И Элла говорила, если повара слегка придушить, он приготовит все, что захочешь». Припарковав машину, мы переглянулись. «Пожалуй, лучше не выходить, пока они не уберутся», — сказал Джонни. «Не хочу, чтобы меня покусали». «Может, они не уберутся», — возразил я. Через некоторое время я все-таки осмелился осторожно высадиться, стараясь не наступить никому на лапу или хвост. В ту же секунду из главного входа выскочила Элла. Она была в превосходном настроении. «Ой, как здорово, что вы наконец-то здесь! Индира, Буши, Тина, Лима, Тули, Брэнда, Кегар и Полли! Джером и Томкин прибыли сюда еще раньше вас и прекрасно себя здесь чувствуют!» «Мы хотим развлечений!» — объявил аллигатор. «Где здесь развлечения?» «Поверьте, вам здесь понравится. Уроки очень клевые. А по воскресеньям работает шоколадный фонтан», — сообщила Элла. Она выглядела такой довольной, словно все происходило именно так, как она себе представляла. А может, они задумали это вместе с матерью? У одного из аллигаторов от восторга частично превратилась голова. Он оказался лохматым черноволосым мальчиком. «О, вау!» — сказал он. «Какой сегодня день?» «Кажется, четверг или вторник» сказал маленький, не толще моего запястья питон. Нет, сегодня воскресенье, восторженно объявил жирный аллигатор. Давайте сюда шоколад. В толпе поднялся гул, и кузены Эллы и все остальные тронулись с места, не быстро, но неудержимо. А нам надо превращаться, чтобы есть вместе со всеми, спросил один питон, приподняв угловатую голову. Это так утомительно? Нет, не обязательно, помедлив ответила Элла. Ведь некоторые здесь вообще никогда не превращаются». Она вздрогнула, когда Джек Кристалл вышел из школы и подошел к ней. Явно без воодушевления он разглядывал полчища рептилий. «Всем привет! Можно спросить, кто вы такие и чего вам здесь надо?» К Элли вернулось самообладание, и она вздернула подбородок. Токо и Барри с мрачным видом стояли рядом с ней, словно телохранители. «Разве не видите? Это мои двоюродные братья и сестры, и друзья!» «Тебя я не спрашивал». Видимо, Джек Кристал прекрасно понимал, кому он обязан этим нашествием оборотней. «Итак, чего вы хотите?» Новоприбывшие немного растерялись. Кто-то прошептал. Что, «Что нам надо сказать? Мы хотим ходить в эту школу и чему-нибудь учиться!» громко заявил один аллигатор. У нас в головах раздался его голос. Остальные тут же загалдели наперебой, словно что-то вспомнив. «Хотим учиться! Хотим учиться! Хотим учиться!» Выражение лица Джека кристалла чуть смягчилось. «Так-так, вы, значит, хотите чему-нибудь научиться?» Но «Это хорошо. Школы для того и существуют». Мы все еще стояли с другой стороны парковки, потому что пройти было просто невозможно. «Их кто-то подучил так ответить?» — обеспокоенно шепнул я Джонни. «Кто-то, кто знал, что хотят услышать учителя?» «А как, собственно, происходит учеба?» Услышал я неуверенный шепот одного из новичков. Я бросил на Джонни взгляд, означающий «вот видишь», и он вскинул брови. «Похоже на то». «Он ведь их не впустит? Если бы он слышал, чего они перед этим наговорили…» «Видимо, наш директор этого не слышал, так как находился слишком далеко». «Но он все еще колебался». «Я знаю, о чем вы думаете, что им не по карману плата за обучение, стипендии наверняка получат не все», — сказала Элла. Ее глаза воинственно сверкнули. «Но не забывайте, что обещала моя мама. Она заплатит за всех новых оборотней рептилий, которые явятся в школу из Эверглейдса». «Вот как! Очень щедро с ее стороны!» Джек Кристал, глубоко вдохнув и выдохнув, сделал над собой усилие. «Ну что ж, проходите, ребята!» — сказал он, придерживая дверь. «Обсудим внутри, что делать». Тем временем Крис, Джаспер, Мара и другие ученики собрались у входа, пытаясь выяснить, что происходит. На их лицах отразился испуг, когда мимо проползли полчища змей и рептилий. Мы с дядей Джонни переглянулись. Прощаясь, он хлопнул меня по плечу. «Вот увидишь, все будет хорошо», — буркнул он. «Я уж и не надеялся, что нам удастся найти новое жилье. А что получилось? Мы отыскали самую клевую квартиру во всем Майами. Значит, и остальное тоже наладится». «Наверняка», — кивнул я и улыбнулся ему. «Я ученик школы «Голубой риф» и намерен и дальше пользоваться этим по полной, невзирая на рептилий». Я тоскливо огляделся в поисках шари, но ее нигде не было видно. Зато из кустов вынырнул Джаспер. «Эй, Тьяго! Здорово, что ты вернулся!» «Тебе меня не хватало?» — спросил я наполовину в шутку. «Конечно, не хватало!» — просиял Джаспер, поправляя очки. И я вполне уверен, что шаре тебя тоже не хватало». «Она прямо так и сказала?» С надеждой просиял я. «Не совсем, но броненосцы такое чувствуют», ответил Джаспер. Я рассмеялся. «А тигровые акулы чувствуют, когда пора ужинать», сказал я. И мы вместе отправились в столовую, чтобы попасть к шоколадному фонтану раньше болотных гостей. Текст читал актер театра и кино Валерий Смекалов.